Это была желтая обшарпанная вилла викторианской эпохи с большими окнами нарядным выходом к морю. Вот значит, что выбрали наши затворники-иммигранты — зимнее убежище на Лазурном берегу. Я пришла к ним ровно в четыре часа по полудни. Дверь мне открыл сам Боров. Он выглядел точно таким, как я себе его и представляла, слегка моложе своего законного «шестидесяти одного».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 но еще какое-то время они будут вылезать на свет, как бестолковая новорожденная трава из-под брусчатки. Например, когда я уже перебралась в Соединенные Штаты, и моя бесприютная Хильда приехала туда ко мне, и мы решили жить в Кембридже вместе по-семейному, я посчитала нужным написать об этом вере. Ответом был самый немилосердный разнос. Она, видите ли, безоговорочно осуждает меня, потому что наша с Хильдой связь непристойна и неразумна,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 Ты старше на 23 года и умрешь гораздо раньше меня. Примечание. Филиппа Рольф умрет в 1978 году от скоротечного рака почки. Вера Набокова переживет ее на 13 лет. Конец примечания. Когда тебя не станет, кто среди живых вспомнит, как твое сияние затмевало блеск ницы и распахнутый перед нами залив ангелов?